9. 5 января 1939 года Гитлер, беседуя с польским министром иностранных дел Беком, предлагает тому в обмен на признание Польши германской юрисдикции Гданьска и разрешение на постройку экстерриториальной автострады и железной дороги вполне эквивалентной по мнению германского фюрера обмен за Карпатскую Украину. Бек же полагает, что предложения канцлера не предусматривают достаточной компенсации для Польши, и что не только политические деятели Польши, но и самые широкие слои польской общественности относятся к этому вопросу очень болезненно. Он хочет получить еще и возможность включить в состав Польши тем или иным способом Словакию. 1 марта 1939 года, выступая в Варшаве в Сенатской комиссии по иностранным делам, Бег, это право Польши на проректорат над Словакией, обосновывает с политической, экономической и даже этнографической точки зрения. 21 марта Риббентроп приглашает к себе Липского и вновь предлагает тому передать в Варшаву германские требования относительно Гданьска, коридора и подписания договора о ненападении. Липский в ответ озвучивает условия польского руководства, при выполнении которых немецкие требования могли бы рассматриваться польской стороной, и первым из них значится польский проректорат над Словакией. И Липский, и Риббентроп понимают, что это требование заведомо невыполнимо. Гитлер лично дал гарантии независимости словацкого государства и отступить от своего слова не сможет ни при каких условиях. Тем не менее, польский посол, не моргнув глазом, объявляет немецкому министру что ни на каких других условиях Польша далее вести переговоры не намерена. Таким образом, Липский извещает Риббентропа, что последние шансы мирно уладить вопрос Гданьска и Коридора катастрофически стремятся к нулю. Начиная с 22 марта 1939 года, проблемы польско-немецких отношений могут быть решены лишь в плоскости военного противостояния. Меморандум польского правительства от 26 марта, составленный в намеренно грубой и бесцеремонной форме, окончательно и бесповоротно давал понять Берлину, что, по словам посла Липского, любое дальнейшее преследование целей этих германских планов, а особенно касающихся возвращения Данца горыху означает войну с Польшей. 26 марта 1939 года Гитлер понял что время переговоров окончено. Польше больше не нужна Закарпатская Украина. Не нужна Словакия. Не нужен вообще никакой мирный выход из сложившейся ситуации. Польша нужна война.